Глава 99 Трехстороннее противостояние Высшей Академии X никого не интересовали страдания Лиера. Все внимание было сосредоточено на трех лидирующих командах. Уже назначили дату начала заключительного этапа. Он должен был начаться через месяц, чтобы дать командам достаточно времени на подготовку. Ожидалось, что борьба между ними будет по-настоящему напряженной. Первый бой. Слава императора против убийц богов! Второй бой. «Убийца богов против Саламандр», третий бой «Саламандры против Славы Императора». Никаких других вариантов не предусматривалось, только сражение «Команда» против «Команды». Интервал между боями будет составлять неделю, этого вполне должно хватить для восстановления сил и выработки новой тактики. В принципе, «Саламандрам» выпал удачный жребий. По крайней мере, первый матч между «Славой Императора и «Убийцами богов» даст возможность внести какие-то корректировки. Но на самом деле польза от этого невелика. На данном этапе победить одной лишь хитростью никак не получится. Теперь все внимание было сосредоточено на трех командах. И, наверное, не стоит говорить, что слава Императора железно настроилась занять первое место. На этот раз промах недопустим. Убийцы богов тоже все до единого стали максимально серьезными. По слухам, теперь Марс лично ежедневно будет проверять каждого из них, чтобы к финалу все они привели себя в наилучшую форму имидж и реальная сила – далеко не одно и то же. Все три команды одновременно с физической подготовкой занялись также сбором и анализом информации о противнике. Сила силою, но в данной ситуации, если не подойти с умом, наверняка проиграешь. У Саламандр, Айцао и Айсон отвечали за сбор данных и прогнозирование расстановки сил противника. В основном им приходилось ставить себя на место убийц богов и славы Императора и размышлять, как бы они расположили своих бойцов в той или иной ситуации. Собственно, вся Академия, включая членов остальных команд, занималась чем-то подобным. Все были охвачены ажиотажем. Это ведь куда интереснее обычные учебы – Исследовать потенциальные возможности всех этих выдающихся воинов. Судя по всему, руководство Академии достигло своей цели. Борьба за честь стать чемпионом соревнования королей будоражила воображение студентов. В то же время руководство контролировало процесс и не собиралось превращать турнир в чисто развлекательное шоу. Когда придёт время выносить окончительное решение, решающее слово будет за Академией. Тем не менее, достигнув главной цели – поднятие боевого духа, пора уже было подводить этот тур к логическому завершению. Но прежде надо было дать студентам возможность поразмышлять и попрактиковаться в применении знаний. Но это уже стратегические планы более высокого уровня. Чтобы размышлять, нужно немного отдалиться от всего. А для большинства студентов важно было то, что происходит здесь и сейчас – Ведь они были еще так молоды. Многие не успели полностью насладиться турниром, им хотелось, чтобы он продолжался подольше. У других были еще какие-то свои соображения, но все сходились на том, что состояние между тремя командами станет действительно главнейшим событием современности. По мнению большинства, слава Императора и Убийца Богов полны решимости победить и будут биться за победу изо всех сил, а для Саламандр это лишь кратковременный рывок на финише. Но люди близкие к Саламандрам, знали, что у Ван Джена в мыслях только одно: разбить славу императора и убийц богов и стать победителем. Ему хотелось дать заряд энергии, поднять настрой на будущее, причем не только себе, но и ее Йо Цосу, Янюсиасу и остальным своим друзьям. Состав Саламандр теперь был совсем не слабым: Ван Джен, Кёртис, Лисинь, Джаншань, Муджэнь, Такуми, Олли. Только у снайпера Олли способность Тикс была несовместима с ее позицией, Зато у остальных степень приспосабливаемости к новым условиям гибкости была достаточно высокой. Появление Муджини усилило позицию танка у Саламандр. Большинство людей, правда, даже не представляли, насколько сильны доидорианцы. Что касается его меха, в нем не было ничего сверхъестественного, никаких особых технологических наворотов, разве что размер рассчитан на великанов, а не на людей. Кёртиса в последнее время нигде не было видно. Он уединился на тренировочной площадке, чтобы до начала соревнований разобраться с новым мехом путеводной звездой. Понимание меха одна из важнейших вещей, за счет которых достигается победа. Слава императора и убийцы богов тем временем сосредоточились на изучении противника. Для славы императора наибольший интерес представлял дуэт двух главных мечей убийц Марса и Эливейдуса. Каковы эти двое, когда они вместе выходят на арену? Этого не знал никто. Убийцы богов в свою очередь старались выяснить, какие козыри на руках у Де Марио и Атланта, какие особые приемы они могут использовать и в чем их характерные черты. Достигнув такого уровня, как финал, уже невозможно полностью доминировать над противником. Здесь пойдет состязание разных стилей, и победа добьется тот, кто сумеет навязать противнику свой ритм. На то, чтобы задавить противника силой или прорваться на каком-либо участке, рассчитывать не стоит. У обеих противоборствующих сторон, конечно же, есть свои сильные и слабые места. Максимально использовать достоинства и минимизировать недостатки – вот основная тактика. Для этого нужно мыслить как противник. Кроме того, на подобных соревнованиях особенно возрастает роль командира. Это сражение наивысшего уровня. Ничего не выйдет, если командир не будет контролировать ситуацию. Так что во всех трех сражениях, независимо от того, кто насколько проявит себя, Контролировать ситуацию обязательно должен командир. До начала оставалось еще немало времени, а вся Высшая Академия X уже была охвачена радостным оживлением. Это была ни с чем не сравнимая атмосфера всеобщей вовлеченности, словно каждый принимал участие в этом соревновании выдающихся личностей. И те, кто был как-то связан с командами-участниками, и те, кто не имел к ним отношения, все могли принять участие, высказав свое мнение. Согласно принятой в Академии системе. Каждый мог считаться экспертом, строить прогнозы и давать рекомендации. В плане популярности безусловным лидером являлась слава Императора. Ведь это же Аслан, а Аслан – это Айна. Многолетняя работа, проводимая Асланом по укреплению международного авторитета и привлечению всеобщих симпатий и поддержки, давала свои плоды. Абиданцы были на втором месте, в основном из-за своего вечного хладнокровия и жестокости – Тем не менее, брутальный имидж тоже привлекал немало поклонников. Саламандры же, хоть и пользовались поначалу определенной популярностью, на фоне обеданы и Аслана выглядели как-то несерьезно. Обычные соревнования это одно, но когда дело доходит до финала, все меняется. Людям нравятся традиционные сильные команды, мало кто станет поддерживать темную лошадку. В случае победы Саламандр это будет не только триумф недооцененных, но и разрушение стереотипов. «Земляне? Да им никогда не стать чемпионами!» Ван Жен очень внимательно просматривал материалы на Марса, которые собрала Айцао. Благодаря тому, что ей удалось достать, он теперь был готов встретиться с братьями Ван Хайдал. «Не меня нужно благодарить, Алоэр! Без нее я бы всего этого не достала!» Сидя в комнате Ван Джена, Айцао выглядела довольной и беззаботной. Выход Ван Жена в финал фактически уже являлся победой, Его взяли на заметку во всех странах на самом высоком уровне. Обо всем этом ей сказала Лоэр, но было еще кое-что. Управление коалицией Млечного Пути чрезвычайно довольно тем, как он проявил себя. Так что можно сказать, ему уже приготовлено место офицера в их рядах. Такая репутация, которую приобрел Ван Джен, безусловно, должна оказать большое влияние на его будущее. Ван Джен улыбнулся. Значит, надо поблагодарить вас обеих! Ты знаешь, что, друзья Лоэр изучают тебя и Саламандр?» «Хотят понять секрет вашего успеха!» С улыбкой сказала Айцао. «У тебя есть какой-то план? По твоему виду кажется, что ты совсем не волнуешься!» По сравнению с тем, как убийцы богов и слава императора усиленно приводили себя в повышенную боевую готовность, саламандры действительно выглядели расслабленными и беспечными. При этом Ван Джин относительно недавно показал всем свои амбиции, что же он задумал.